24 декабря 1997 года Как и положено железнодорожнику, в поездах я спал хорошо, и даже болтливые соседи по купе мне не мешали. Проснулся рано, до того, как весь вагон выстроился в очередь в туалет. Пока его не заперли, успел помыть лицо и заказать чай. «Сосед с нижней полки, пожилой лысеющий мужик с добродушным лицом, охотно уступил мне место у стола. Сложно поверить, что он капитан спецназа в отставке, прошедший Афган, побывавший в Приднестровье, Таджикистане, Чечне и множестве других горячих точек на всей территории бывшего Советского Союза. Голос и внешность совсем не подходили. Я давно говорил... Высоким голосом сказал он, продолжая разговор с соседом, молчаливым парнем в вязаном свитере. «Если бы тогда в Грозный не пацанов с учебки отправили, а взрослых мужиков с боевым опытом, такого кошмара бы не было. Но Паша Мерседес хотел подарочек Ельцину на Новый год сделать. Сам днюху праздновал, как раз же первого января родился. А вы...» Мужик с беспокойством посмотрел на меня. «Мы вам не сильно мешали разговорами?» «Нет», — сказал я. «Да и у меня много друзей, кто там побывал, в самом пекле». «Там такое было», — он кивнул. «И все, что на днях произошло, — это следствие тех событий. Слышали же про нападение в Буйнакске? Хаттаб там автобус с людьми захватил». Проводник принес горячий чёрный чай. Пожилой мужик начал рассказывать про жуткий свист, который бывает, когда прилетает снаряд из миномёта, а я смотрел в окно. Зимой в наших краях светает очень поздно, снаружи ещё ночь. Мы сделали последнюю остановку в Шахтогорске. Дальше будет Новозаводск, где я выйду, а поезд поедет на юг до границы. В Новозаводске изменился расклад сил после смерти Гоши. Череп не смог удержать за собой весь мясокомбинат. Банда распалась на несколько других, поменьше. Теперь Череп, как и раньше, держал район Черемушки и часть хлебозаводских территорий, зато сохранил костяк своей бригады. Группировки, которые возникли после развала ОПГ «Мясокомбинат», в какой-то момент создали подобие «Союза», чтобы выдерживать напор пивзавода. Не думаю, что эта конфедерация продержится еще долго. Кто-то из паханов рано или поздно задавит остальных, но это помогло им пережить осень. Хотя стреляли редко, банды враждовали между собой скрытно, не отсвечивая, да и бойцов для разборок осталось совсем мало. А кроме этого, за всеми ними пристально следил Роб, который провел несколько успешных арестов. В городе последние несколько месяцев стреляли мало. Трупы братков теперь находили в лесопосадках или по развалинам многочисленных заброшенных предприятий. Они собирали в людных местах после громких покушений и перестрелок. Да и нашли не так много. Для девяностых это будто вообще ничего не происходит, особенно после той кровавой бойни, которая была летом. Но я бы не сказал, что эти месяцы в городе выдались спокойными. Уличная преступность, нападения на прохожих, ограбления, пьяные драки, мрачная бытовуха, наркота и паленая водка никуда не делись, и уносили они намного больше жизней. В Новозаводске по-прежнему было нельзя гулять вечером одному. Пивзаводу тоже досталось. Выяснилось, что ворон, погибший во время покушения на Гошу, успел завалить бывшего опера на пенсии. С какой целью он убил старого мента, неизвестно, но это припомнили всей группировке. Погибшего пенсионера уважали, так что пивзавод очень долго прессовали, не считая наездов со стороны налоговой полиции и властей. Крюков считался продуманным и осторожным человеком, но в этот раз он рискнул, и это помогло. Осенью он умудрился пролезть в законодательное собрание области, обойдя на выборах конкурентов. Не зря он готовился к этому заранее, но все равно пришлось напрячь все связи. Это, конечно, не депутат Госдумы, и иммунитета от уголовного преследования это ему не давало, но появились кое-какие рычаги воздействия. Так что от пивзавода постепенно отстали, а сам Крюков укрепил знакомство с влиятельными людьми. Сейчас он рулил из читы, но так, чтобы не отсвечивать самому. Усилила позиции еще одна банда — Пока две самые мощные ОПГ города штормило во время передела собственности, Эдик хоть и не выдавил конкурентов с денежных точек рынка, но не дал выдавить себя. И у него, говорят, уже была полноценная боевая бригада, а не только авторитет и знакомство, как раньше. В общем, пока все спокойно, но я думал, что рано или поздно банды накопят силы и влияние, чтобы снова вцепиться друг другу в глотки. Поезд тронулся, я пил чай, глядя в темноту за окном. Наш комбинат восстанавливали, мы уже отправляли туда две полноценные вахтовые смены охраны, расширенные почти до полной численности как предусматривалось по договору к лету следующего года. Но когда производство возобновится, увеличивать штат охраны мы уже не будем. Там все уже на камерах и сигналке, мы реагируем на это, так что нужды усиливать смену уже нет. Но людей мы будем набирать еще, ведь мы и сами будем расширяться на другие точки — Да и я хотел поставить на дежурство еще одну группу быстрого реагирования в городе, кроме той, что уже была. Вопрос с расширением должен решиться до конца года, и завтра для этого сюда приезжают наши клиенты из Питера. Владельцы комбината хотят провести переговоры с собственниками на месте, чтобы получить еще пару предприятий. Соседи по купе теперь разговаривали про Красноярский алюминиевый завод, на котором постоянно шли терки братвы и властей, а поезд гнал дальше. Скоро он снова стал замедляться, и я уже видел Новозаводск из окна. Не был здесь пару недель, улетал в Питер, где устроил много дел, которые хорошо увеличат доход, не только мой, но и тех, кто был рядом со мной. Оттуда вернулся на самолете в Читу и сейчас ехал домой на поезде. Сначала показались частные домики на окраине города, потом хрущевки, потом уже вокзал. Я накинул дубленку, мягкие шарфы и теплую меховую шапку, потому что декабрь, а зима у нас действительно холодная. Соседи тоже кутались в теплое, чтобы наверняка не замерзнуть. Вышел на перрон с сумкой на плече и черным кожаным портфелем в руках, а в глаза сразу бросилась встречающая кого-то братва, столпившаяся у соседнего вагона. Вот и хорошо заметная разница между питерскими бандитами и забайкальскими. Пока питерские ходили в модных кожанках или плащах и часто без шапок, Местные братки поголовно или в дубленках, или в кожаных куртках с теплой подкладкой, или в коротких мужских шубах. А на голове или меховые кепки, или вообще хит сезона — норковые шапки, у которой твердые уши подняты вверх под углом, домиком. «О, Макса!» — услышал я и повернулся. «Мы тут!» Кирилл пританцовывал от холода в красном китайском пуховике и серой вязаной шапочке. Вот опять. Давно не виделись, но он стеснялся показывать, что очень рад моему возвращению. Так что просто снял варежку из коричневой шерсти и пожал мне руку, потом взял сумку. Так уж у нас было принято не показывать эмоций. Зато стоящий за его спиной Женя в расстегнутой дубленке и меховой шапке улыбался до ушей. Ветер трепал концы клетчатого шарфа. «Волк, ну чё, как там в Питере?» Он стянул правую кожаную перчатку. «Дождь идет», — я хмыкнул, пожимая ему руку. «Да ладно?» — недоверчивым голосом спросил Женя. Ну а чё? Обычный декабрьский питерский дождик. Я поправил шарф. Там и зимой льёт. Ладно, поехали, парни, а то и правда холодно. Сейчас, наверное, минус сорок, а то и холоднее, ведь на улице стоял густой морозный туман. Лицо моментально онемело. Хорошо, что взял ботинки с мехом, а то бы замерзли пальца на ногах. А кроме холода еще дул ветер с севера, суровый ледяной хиус, как его называли здесь. С таким шутить не выйдет. Обошли здание вокзала, туда, где стоял мой старый поджарик. Я уже приглядывал себе ленд-крузер Прадо, а мой внедорожник хотел переоформить на контору. На нем самое то ехать на комбинат по бездорожью. Пока меня не было, на джипе по доверенности ездил Женя. Он и сейчас сел на место водителя и сразу включил печку. Теплый воздух пошел по салону. «Куда, волк?» — спросил Женя. «На хату или к тебе на старый дом к деду?» «В контору давай, документы увезем и остальное. Да и завтра нас ждет работка, надо готовиться. Кирюха, смотри, что есть». Я поставил на колени черный кожаный портфель с бумагами и открыл. «Ты просил, я нашел и купил». Достал из портфеля аудиокассету и отдал ему. «Новый альбом? В натуре?» — Кирилл уставился на обложку. «Реально, что ли? Он же только недавно вышел». «Там в магазин пришел и купил. Не надо ждать, когда до наших краев доберется». Туда сразу привозят с первого дня». «Ништяк!» Кирилл распаковал пленку и достал кассету из коробки. Потом глянул на меня. «Включай», — разрешил я. «Там уже диски вовсю продают, но у нас их слушать пока не на чем. Пока только кассеты». Брат наклонился вперед, вытащил из магнитолы старую кассету и вставил новую. Она была отмотана не на начало, так что песня короля и шута зазвучала с середины. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Да вроде старая песня. Кирилл задумался и посмотрел на заднюю обложку коробки. Ладно, все равно класс. Другие-то новые. Спасибо, Макса. Смотрите еще, что есть, парни. Я достал несколько купюр из кошелька. Десять рублей, пятьдесят, сто и пятьсот. Новые деньги, которые начнут ходить после праздников. Купюров в тысячу и пять тысяч еще не печатали. Нулей мало. <свят> Женя хмыкнул, посматривая краем глаза. Ну, прикольная, хотя на старые похожи. Монеты еще есть. Я дал посмотреть их Кириллу. «Подогнали коллеги, уже можно в магазине расплачиваться». «Там уже ценники висят по два. Один со старыми ценами, другой с новыми», — сказал брат. «Раньше висел один с долларами, другой с рублями». В конторе, несмотря на ранний час, были люди. Свет в окнах горел. Ярик настраивал монитор с новой камерой. Денис Машуков пил чай. Руслан Ермаков, который сегодня дежурил, сидел за центральным пультом, держа в руках рацию. «Поставили пульт недавно, и это стоило немалых денег, но затраты уже оправдывались». «Я думал, ты на смене в Краснозаводске», — сказал я Машукову. «Подменились мы с Лесниковым», — ответил он. «Леня поехал туда, а я ребенка в Читу увозил». «Вот, вернулся вчера, вышел. Серьезное что?» «Обошлось», — Машуков отмахнулся. «Дочка приболела немного. Уже все нормально». «Я в курсе подмены, Волк», — Женя открыл мой кабинет. «Ну, с возвращением, шеф. Все в ажуре. Ничего не случилось, пока тебя не было». Женя, как мой зам, рулил конторой в мое отсутствие, — и у него получалось неплохо. У нас сейчас один крупный клиент, комбинат в Краснозаводске и несколько точек в районе конторы, магазина и кафе. С ними мы работали по новой схеме, с сигналкой на пульт и кнопками тревожного вызова. Так как территория небольшая, нам хватало одной машины, которая приезжала на тревогу. На смене всегда дежурила одна группа быстрого реагирования, вооруженная САЙГО и пистолетами ИШ-71, которая менялась через 12 часов. За эти ГБР отвечал Слава Шевцов. Накладок с этим не было, а люди нашлись. Ну а на случай непредвиденных ситуаций на дежурстве всегда были наши знакомые из ОВО, которым я приплачивал, пока их руководство не знало. Тем более у вневедомственной охраны на вооружении были автоматы, которые для нас запрещены. Да и братве связываться с ними было опасно. Это же все-таки МВД. Деньги, которые приходили от точек, покрывали все расходы а Женя даже предлагал ставить сигналку на гаражи для частных лиц. Я пока взялся думать, не хотелось распыляться по мелочам, особенно перед августом 98-го, когда у многих будут проблемы с оплатой. К этому я тоже готовился, откладывая наличные доллары, когда получалось, и немного вкладывая деньги в акции и компании, про которые точно знал, что они просуществуют минимум еще 25 лет и не разорятся. Тут уже пригодилось мое знание и память того, что будет дальше. Но эффект от этого не мгновенный, ведь сейчас некоторые из этих совсем мелкие или убыточные. Будь я в первой жизни финансистом, заработал бы больше — А сейчас это гарантия дохода на дальнее будущее. Пока же надо делать ставку на другое, чтобы пережить сложный период и не закрыться. Пока мясокомбинатовские грызлись друг с другом, в городе подняли голову банды помельче, которые нагло пытались крышевать свободные места. Где могли, там мы отгоняли их и заключали договоры на охрану. Деньги текли, пусть и не потоком, да и новые коммерсанты поглядывали в нашу сторону. После Нового года недалеко от нас открывался торговый центр, и его владелец даже подумывал обратиться к нам. Но это посмотрим уже ближе к сроку. Хватит у меня для этого людей или нет, ведь там должен быть постоянный пост. Я вышел в комнату отдыха заварить себе чай. Ярик вышел на улицу, но вскоре вернулся. Очки у него мигом запотели. Все еще не светало, но город просыпался. Ехали машины, в окнах домов горели лампы. Налил себе чай, вернулся в кабинет, отхлебнул из кружки и посмотрел на гору бумаг, которые меня ждали. После снова вышел. «Зайди, Женька», — попросил я. «И ты, Денис, тоже». «Славка будет сегодня?» «Отгул я ему дал», — сказал Женя. «Он тут без выходных сидел». «Понял, завтра увижусь. Чай можете взять, поговорим». Они расселись за мой стол с кружками. «Ну и что там в Питере?» — спросил Мушуков. «Как там работают чопы?» «Ну, слушай, не совсем так, как мы», — я задумался. Там немного другая специфика. Половину фирм держат бывшие менты, половину братва. А вот бывшие комитетчики или выжники с прокуратурой идут в службы безопасности банков или богатых предприятий. «Ну это да, это не на смене в охране морозится», — Женька усмехнулся. «И на стрелке охранники уже почти не ездят». «Я рассказывал мужикам, как на нас тогда наехал этот... Как его звали?» «Гудок», — подсказал Женя. «Точно. Они там удивлялись. Говорят, у них такое только в самом начале было. Там уже мелким рэкетом занимаются только совсем небольшие банды, а крупные по-крупному играют». Так что какой-нибудь кости могила не будет крышевать киоск с арбузами и стрелки забивать охранникам. У нас тоже к этому идет. Ага, там и рынок частной охраны уже поделили. Добротва да для своих точек сами нанимают чоповцев и не ездят на стрелки по мелочам. Разборки у них только когда делят предприятия или заводы, или банки. Им уже не до продуктовых магазинов, — я хмыкнул. Там банды сейчас большие остались. У нас, может, так же будет. Скорее всего. И там уже не стреляются?» Женя отодвинулся на кресле и скрестил ноги. «Раз все такие бизнесмены. Сейчас, держи карман шире». Один мужик рассказывал, как в конце лета в центре Питера завалили вице-мэра, Еще как стреляются. Просто не так часто. Значит, ничего и не изменилось. Почти ничего. А, кстати, мы же про охрану начали. Там уже фирмы дают приискуранты клиентам. Я сел удобнее. Уже не бывает, как у нас тогда было летом. Типа вы нам платите 35 тонн баксов, а мы охраняем ваш комбинат. Там уже четко работают. Сколько людей, сколько постов, сколько пушек. Все это оценивается вплоть до каждого часа работы. «Серьезно все?» — произнес Денис. «Да, там и конкуренция началась. Какие-то фирмы вместе работают, какие-то враждуют. Но знаешь, братва приоделась. Но это все равно братва. Это те же самые бандиты, что и раньше». У них еще власти много. Я отпил чай. У нас что случилось в городе? Открывается сразу несколько чопов, сказал Женя. Петрович же из разрешительной системы на пенсию ушел. Мы с Леней бухали и с Викторычем, который вместо него теперь. Ну, Леня бухал, а я сидел с ними. Я же не пью больше. Что рассказывает... «Жалуются, типа, что с нами легко работать, а новые совсем охреневшие. Ни законов не знают, ничего. Да и знаешь, вот они открылись, якобы только сигналку делают, а разрешения на пушки нету, и они не получают». «Ну да, а сами охраняют с нелегальным оружием». «Типа того, Волк», — Женя закивал. «По сути, как братва, полунелегально. Крюков сейчас из четыре ролит, а его бригадиры под наблюдением Уруопа сильно не отсвечивают. А вот такие на точки лезут. Да и новые банда собираются. По сути, гопники, но у них стрел. Знаешь, как работают? Собирают толпу малолеток, те налетают на магазин, бьют стекла, а потом приезжает охрана, и типа мы разберемся за деньги. «Схема старая, Женька», — сказал я. Это еще Крюков в самом начале таким промышлял, да и Гоша тоже не брезговал. Короче, парни, про работу хотел поговорить. Ее будет больше, но и платить будут нам по их питерским расценкам. Думаю, наберем еще людей. В Чите поищем, платить хорошо будем. Здесь уже всех собрали, кого могли. «Угольный разрез охранять?» — спросил Женя. «Да, еще в том районе есть остановленная ТЭЦ. Ее хотят запустить, чтобы питала комбинат, а уголь будет свой. Даже ветку строить хотят». «И железку охранять?» — удивился Мушуков. «Нет, там же ВОХОР, не частники». «В общем, собственники чего-то там замутили, потому что разрезы ТЭЦ принадлежат фактически одной компании» хотя по бумагам это разное. Наши питерские договорились со всеми, кроме одного, и он в Шахтогорске сейчас на своей точке. А время идет, надо до Нового года закрыть вопрос. «С ним говорить будем?» — Женя помешал чай ложечкой. «Говорить будем не мы. Завтра приезжает Белоглазов, еще пара человек-директоров от нашего клиента» и у них будет встреча с этим собственником. С нас будет их охрана. Белоглазов берет с собой своих телохранителей, но хочет, чтобы местные, то есть мы, их сопровождали. Так надежнее. Понятно. После Нового года будем план охраны объекта составлять. А пока... Денис, я посмотрел на Мушукова. Скорее всего, Леня будет ответственным за весь комбинат, а не за одну смену. Сделаем ему новую должность. А вот ты будешь ответственным за угольный разрез или тец. Но это обсудим, пока неизвестно, как все это устроено. Работы больше, она ответственная, но и деньги совсем другие. «Посмотрим», — сказал он. «Я не против». «А старшим смены вместо тебя... Кого порекомендуете?» «Хотел Славку, но его тоже куда-нибудь назначу». «Ермака», — без раздумий сказал Женя. «Руси Ермаков подойдет, его уважают», — Машуков подумал. «Справится. Молодой, но ответственный. А вторым — Васю Рудского». «Ладно, с еще перетру, чтобы он не против был». «Завтра нам нужно гостей охранять, доплатят да за это. Женька, выбери троих парней, и поедешь с нами сам. Денис, ты тоже с нами. И Славе позвони, чтобы завтра вышел. Хочу вас с собой взять. Леню бы еще, если сможет, но посмотрим». Масштабы работы увеличивались. Скоро Новый год, но долго отдохнуть не выйдет, Да и перед праздниками еще много чего нужно сделать за оставшуюся неделю. Я дождался, когда придет главбух, поработал с ней. Потом отправился к юристам и в администрацию района, а оттуда уехал к новому начальнику разрешительной системы. День не так короткий, ведь темнело рано, прошел быстро. Вечером решил отправиться к своим — Не хотелось сидеть в съемной квартире одному. На каникулы приедет Тамара, с которой я виделся в Чите, но она пока была на учебе, появится в городе только перед самым праздником. Дома я раздал подарки, которые привез с Питера. Деду купил новый портсигар, Кириллу отдал видеокассеты с новыми фильмами, а то совсем забыл, что они лежали в сумке. «Титаник» и «Пятый элемент». Женьке досталось несколько плиток шоколада, который мне посоветовали питерские коллеги. «Ну, чаевать тогда садимся», — сказал деда Боря, тщательно уложив в новенький портсигар сигаретой. «Максим, Колька, сосед, вон он ты предлагает. Твой размер тоже есть. В улан ездили, там купили целый баул взял себе ладом сидят теплые надо взять а то зима холодная а то дутики не люблю он поморщился рвутся быстро и ноге неудобно так только за углем выходить ночью печку натопили жарко в ней трещал уголь дровами в наши морозы не протопить их столько не напасешься так что во дворе лежала большая куча угля. Дед еще осенью заказал целый КамАЗ. Уголь, кстати, из того самого разреза, о котором будем говорить завтра. Сидели за столом, ужинали яшкой, как у нас называлось тушеное с картошкой мясо в густом подливе. Пока Женя не свалил, усадили и его. Пришлось ему делиться шоколадом. Телевизор был включен. Там на ОРТ показывали Ермольника в золотом пиджаке. Ермольник висел на решетке, похожей на тюремную, и задавал гостям передачи каверзные вопросы, выдавая победителям маленькие серебряные и золотые слитки. Передача называлась «Золотая лихорадка». Я рассказывал про Питер, потом про капитана спецназа, с которым сегодня ехал в купе, как вдруг на улице вдалеке залаяла собака. Женя отложил ложку и приподнялся. «Ко мне, походу, кто-то явился», — он торопливо доживал. «Пса же себе завел». «Тоже собаку заведу», — тут же сказал Кирилл. Женя подошел к окну и всмотрелся на улицу. Черемуха снаружи уже опала, дом Жени через дорогу видно лучше, как и высокие силуэты его ворот. «О, кто пришел? удивился он. «Я думал, сегодня не будет». «В гости зови», — сказал дед. «Если и не бандит, конечно». «Да тут сначала...» — Женя посмотрел на меня. «Давай, волк, побазарим с ним. Он как раз тебя искал. Познакомишься с ним Еще раз. Давно с ним не виделись». «Ну, пошли!» — я удивился, но поднялся из-за стола.